Оставшись один, Актон почувствовал, что он голоден. До часа, когда собирался Сенат, было еще долго, и, утомленный шумным движением на форуме, Актон пошел вдоль подножья Капитолия по улице менее широкой, чем другие, с каменными зданиями, через открытые двери которых можно было видеть относительное благосостояние патрицианских семей, живших в этих домах.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 Не всегда я был рабом, я им стал совсем недавно, а когда я был свободным, моим горячим желанием было поспешить в твою страну. О, Афинный город, где поэты боги! И он прочел по-гречески несколько стихов из Прометея Эсхила, изумляя Актеона чистотой своего произношения и выражением, которое умел предать своим словам.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 Я писал комедии, и хотел основать в Риме театр, у вас стоящий почти наравне с религией, но римляне народ не отзывчивый к поэзии.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 Патриции и свободные граждане не любят стихов на сцене. Здесь презирают Аристофана, осмеявшего с подмостков первых людей Афин. «Мои герои...»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 Дома взбирались на возвышенности и были разбросаны по долинам. Между ними, почти рядом с Палатинским холмом, возвышался Капитолий, крепость Рима, на отвесной, бесплодной Торпейской скале. Грек перешел туда, чтобы осмотреть поближе храм Юпитера Капитолийского, более знаменитого своей славой, чем красотой.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 Этот суровый народ был не способен производить художников, у него были солдаты, снабжавшие его художественными произведениями путем захвата и грабежа. Афининин вошел в среднее отделение, посвященное Юпитеру, и увидел изображение бога из обожженной глины с позолоченным копьем в деснице.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 Посланцы Сагунта поднялись по лестнице храма. Под колоннами, поддерживающими фронтон, были навалены груды вещей, награбленных в последние войны и принесенные на форум во время триумфального шествия победителей среди толпы, приветствовавшей их, размахивая лавровыми ветвями. Актеон... Видел щиты, пробитые стрелами, мечи со следами крови, большие колесницы с отломанными дышлами и позолотой, загрязненной глиной поля битвы. Это были трофеи Сомницкой войны. Дальше по стенам тянулся целый ряд деревянных фигур, окрашенных в красный и синий цвета, снятых с носов карфагенских кораблей после Великой Победы при Эгасских островах. Тут же лежали железные скобы с ворот многих городов, завоеванных римлянами. Золотые значки с изображением фантастических животных, развивавшиеся над войсками пирра, огромные клыки слонов, с которыми эти африканцы шли против римских легионов, шлем или гудицы с рогами или орлиными крыльями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 Трое послов сели на мраморные скамьи возле изображения волчицы между тройными рядами белых и неподвижных людей. Некоторые из них опирались подбородком на руку, как бы для того, чтобы внимательнее слушать. Послы могли говорить. Сенат готов был выслушать их.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 Трое сагунских послов получили приказание удалиться. Сенаторы должны были выбрать двух патрициев, которым поручали отправиться в качестве римских послов. Уходя из Сенакулума, старший сенатор подошел к Актеону. «Скажи товарищам, чтобы они готовились к дороге. Завтра на рассвете вы с посланцами сената сядете на корабль в гавани Остия».